Глава третья. В своей лаборатории Атрада быстро сгребла несколько интересных вещиц, которые помогут незнакомке скрыться. Вот, вернувшись, разложила их на столе. «Гребень костяной, заговоренный, Он поможет тебе изменить цвет волос. Сними чужой волосок хоть с одежды, хоть из с косы выдерни, и намотай на гребешок. Проведи по своим волосам, и станут они того цвета. А чтобы свои вернуть...» Просто волосок сожги и снова расчешись. Запомнила. Незнакомка, кивнув осторожно, взяла в руки ничем не примечательный гребень. Скромный, без единого украшения. Зеркало. Отрада дала в руки маленькое мутное зеркало в деревянной оправе. Оно может поддерживать морок часа три в день. Да, это немного. Но если быстро нужно спрятаться, то хорошая подмога. Пусть в него заглянет тот, чей облик принять захочешь но только девушка или женщина. «А потом мне самой в него посмотреться надо», догадалась незнакомка. «Правильно», подтвердила отрада. «Только вот...» Она, вздохнув, прикусила губу, помолчала немного. «Так можно сделать только три раза. Больше у меня пока не получается». «И этого достаточно», незнакомка забрала и зеркальце. «Ну и вот...» Отрада протянула девушке маленькую, искусно сделанную брошку в виде грозди рябины с одним листиком. «Оберег! Носи с собой! Поможет от лихих людей защитить! Еще глаза отводит! Месяца на три хватит!» Брошку незнакомка убрала в холщовую суму, куда до этого положила зеркальце и гребень. «Ну и вот!» — отрада широким жестом обвела оставшиеся предметы — Белило стойкие для дряблости кожи, румяна для наведения прыщей, чернилки для бровей, ресниц и зубов!» Она хихикнула. «Мыло, чтобы волосы были некрасивые. Под дождем не смывается, обычным мылом не выводится, так что даже если решат, что ты — это ты, и в бане не отмоют. Думаю, умная девушка придумает, как это использовать». Незнакомка тоже заулыбалась. Такой макияж на виду, с угрозой в голосе произнесла она. А как убрать? Полотенце дам заговоренная. Отрада протянула небольшое вышитое полотенчика из грубой небелёной ткани. Не потеряй. А то уходить тебе с макияжем месяц? Ну и расходу и разумно. Помоги тебе Тара. Благодарю, Ега. Незнакомка встав, поклонилась в пояс. А почему не Лада? Спросила выпрямившись. Ведь все просят помощи у Лады. Богиня-мать бывает строга. Проказливо улыбнулась Ега. А уж наша прародительница всяко своим дочерям больше прощает. Глаза незнакомки от удивления и осознания стали просто огромными. От рада видела истинный облик. Ну и глазище. Неудивительно, что какой-то мужчина утонет в них. А. Незнакомка хотела озвучить свою догадку вслух, но отрада отрицательно покачала головой. Тебе пора, не дала она заговорить незнакомке. Ты ведь даже имени моего не узнала, произнесла незнакомка, уже направляясь к двери, обернувшись, замерла в ожидании ответа. Имена людям надобны, ответила отрада, мягко улыбаясь. Да и если придут ко мне и спросят, знаешь такую? «Я уверенно могу сказать, что нет. По имени-то и правда не знаю». «Благодарю», — шепнула незнакомка и выскользнула за дверь. «Слушай, отрадка», — заговорил задумчиво Баюн. «А может, с таким бизнесом все же лучше переехать в имение к старой корге? Яге, и бабки твоей веселее, и нам спокойнее». А ну, как явятся возмущенные родственники. Да и пусть, легкомысленно отмахнулась молодая яга. Давно хотела всякое интересное испробовать, да не на ком, да хотя бы крошки по часушке. Ну и фантазия у тебя, бр! Кот поморщился. Поэтому с бабкой ты не уживешься. Чем ты опять недоволен? от рада, уперев руки в бока, притопывала ногой. «На сливки тебе деньги теперь есть, да и мне на клюкву в сахаре». «А вот слушала бы меня, — Баюн зевнул, — купила бы уже харом и усадьбу, слуги бы мне сливки носили, массаж делали, Мррр — размечтался он. «Я тебе сейчас массаж веником как сделаю?» — пригрозила ему яга. — Ишь какой! Нет, — Нет-нет, вот точно к бабке тебя отправлю на воспитание. — Злая ты, Отрада! — кот сделал самый печальный вид. — Уж и шо, так не понимаешь? Отрада, фыркнув на такое заявление, полезла проверять, сколько же ей заплатила незнакомка. На вид было щедро. Пересчитав монеты, была приятно удивлена такой щедрости. Черноволосая красавица и, вправду, очень хотелось избежать от жениха. Ега видела, что ничего хорошего в этом замужестве девушку не ждет, а с другим мужчиной сложится. Но выбирать только незнакомки. Богатая сытая жизнь или простая с трудностями. Все Егушинские обладали таким даром — предсказывать. «Будет ли в семье лад да любовь?» «Но вот только никакой дар не дается просто так. Ни одна ега не могла нагадать себе счастья, и родить могла только одного ребенка, девочку. И, выйдя замуж, все равно оставалась егушинской. Егой не входила в дом мужа. От чего так стало, так никто и не разгадал. Хотя в семье есть предание, что раньше еги замуж за само счастье выходили». Детей много рожали. И только одна девочка по своей воле принимала дар, навсегда оставаясь Ягушинской. Когда все изменилось, никому неведомо. Отрада считала, что это все байки, причем сочиняли их специально, чтобы Егу побольнее уколоть за красоту и самостоятельность, за дар волшебный. Поэтому сказки эти слушать не хотела, в глупости не верила. И вообще сейчас времена другие, «Замуж никто не спешит». «Я на прогуляюсь», — отрада взяла две монетки. «Сливок мне купи», — скомандовал Баюн. «Размечтался», — захохотала ега. «Разобрали сливки уже или скисли. Нечего до обеда дрыхнуть». «Я не дрых», — Баюн принял гордый вид. «Просто с закрытыми глазами думается легче». «Да», — хохотнула ега. А храбчей тут на весь дом был. Клевета! Фыркнул кот с таким высокомерным видом и одарил егу таким взглядом, что она даже на мгновение засомневалась. А может, это у нее со слухом и памятью проблемы? Баюн восседал на подушке с поистине царским достоинством. Наглец! припечатала его ега. На сегодня я все. «Если кто-то придет, скажи, что буду принимать завтра». «С таким графиком работы весь бизнес прогорит», – высказался кот. «И переедем мы к старой карге Еге». «Ты так часто бабулю вспоминаешь?» Отрада подошла к двери и взялась за ручку. «Соскучился?» «Ты на рынок шла», – напомнил ей кот язвительно. «Вот и иди». А то пока тут болтаешь, уже торговцы разойдутся. Иди, иди. И даже лапой помахал. Ега, пожав плечом, вышла за дверь. Зря такого секретаря себе завела. Слишком деловой оказался, да и болтлив очень. Но сказки сочиняет хорошие. Выйдя на крыльцо, оглядела улицу. Немногочисленные прохожие шли по своим делам. Никаких бегущих девиц видно не было. Солнышко тоже спустилось по небу ниже, собираясь заканчивать день. Время четвертый час, а рынок до пяти. Взгляд Еги остановился на собирающемся зачахнуть в кусте шиповника. «Ой, опять с Неполита!» — охнула она, аккуратно дотрагиваясь до колючей веточки. «Бежать в дом за водой некогда, придется дать капельку силы». А потом припомнит баюну, что забывает поливать цветы у стен дома. Бабуля предлагала завести домового, дворового, банника и прочую нечисть. Да только от рада всегда категорически отказывалась. Дом и сама хранить сможет. Вместо бани купальня прямо в доме. А для компании ей одного болтливого баюна хватает. Перехватив корзинку поудобнее, отправилась на рынок. Отрада даже не думала прикрывать корзинку или прятать монетки. Кто в своем уме решит ограбить ягу? А даже если такой неумный найдется, пусть пеняет на себя. Так что девушка шла, наслаждаясь прогулкой. В Ките же ее знали многие, здоровались, раскланивались. Местные хоть иногда и грозились, что припомнят сбежавших невест. Но всерьез никто бы не рискнул ничего сделать. А ну как старая Корга явится. Добраву да побаивался даже градоправитель. А сплетни утверждают, что и сам царь-батюшка опасался гневить ее. Врут, конечно. Чтобы сам царь, да какую-то ягу. Столица вон воно где? А Корга сидит на своем болоте и даже не в Ките же. Трое суток еще скакать нужно. Так чего ее бояться? А вот земляничка осталась. Дорогу от Ради преградила торговка с туиском. «Сладкая! Ягодка к ягодке! Сама растила, сама собирала!» «Ага, ага!» Отрада взяла одну ягодку и закинула в рот. «Еще раз к соседке в огород за ягодой сунешься, прокляну!» «Поняла?» Улыбка на лице торговки стала похожей на оскал. «Тьфу ты, отродье!» Прошипела она, быстренько скрываясь в толпе. Отрада усмехнулась. А на нахалку она кинула заклинание, и если та еще раз влезет в чужой огород, получит сполна, а ягода вкусная, ароматная, теплая, солнечная. Надо будет найти ту торговку, что выращивает, да купить побольше, и варенье сварить, чтобы летом пахло и солнцем, зимой под пение в юге чай с травами ароматными пить в самый раз. Сначала от Рада заглянула в одежный ряд. Побродив, порадовала себя новыми лентами и кружевным воротничком и симпатичной косынкой в ромашке. Поглядела на вышитые рубахи. Даже купить одну собиралась, да передумала. Вместо нее взяла пару рубах попроще, чтобы не жалко было в лаборатории уляпать и дыры прожечь. Побродив еще немного, налюбовавшись на наряды, пошла в съестные ряды. Всякой выпечки уже не осталось. Это надо с утра идти. Купила колбасы да окорок, немного овощей и зелени. Хлеб дома еще есть, да и мучное вредно для фигуры. Сливок тоже не купила, пусть байон сам рано встает. Молочник по утрам на телеге мимо едет, всегда с радостью продаст. Побродив еще немного, больше ничего не присмотрела. День не ярмарочный, выбор невелик. Да и многие уже распродались или просто убирали товар, чтобы отправиться домой. Ведь все приличные хозяйки приходят на рынок с утра, но ей от ради до приличной хозяйки дальше, чем до столицы пешим шагом. Привычнее зелье варить, чем суп. Не на кулинарных курсах училась все-таки, а за травами она сама ходит. Там к -ка каждой особый подход нужен — в нужный час собрать. Да у одной стебелек, у другой цветок, а у третьей корешок. А то если сорвать без знаний. Обычный чай получится, хорошо, если ароматный, а то и прелым сеном воняющий может оказаться. Купи медок, красавица, обратился к ней благообразный дедок. Свой, сам пасеку держу. Я тут всех пчеловодов знаю, от Рада прищурившись, глянула на мед. А вас впервые вижу? Хороший медок, красавица. Не сумлевайся. Дедок зачерпнул прозрачный янтарный мед. Да ега это! Раздраженно буркнула соседка торговка. За плохой мед проклянет. Такая молодая уже ега! Сокрушенно покачал седой головой дед. Эка, тебя угора, сдела милая. А медок у меня отменный. Отрада, хихикнув, приняла ложку с медом. Принюхалась, попробовала осторожно, прикрыв глаза, покатала мед во рту. Хороший мед. Не соврал, дед. Куплю, кивнула Отрада. Получив мед, пошла к выходу с рынка. Но почти выйдя с рынка, остановилась, привлеченная шумной компанией женщин. Те с явным удовольствием сплетничали. Картинно вздыхали, охали и яхали делясь с восторгом ужасной новостью. «Кощей опять девку украл!» Одна прижимала руки к пышной груди. «Куда и девает их?» «Так добрый молодец снова спасет!» Закатила глаза другая. «Спасет и женится, а Кощей опять холостяк!» «Все девки от него сбегают, хотя, говорят, хорош!» «А пусть меня украдет!» Гордо задрав нос, заявила дородная женщина. «Я согласная, а то ворует девок смазливых, они и дёру дают». Женщины прыснули со смеху, а отрада недовольно покачала головой. «Ну вот что за дела? Воровать себе невесту? Разве сейчас так женятся?»